О, Марат! Лучшим идиллическим временем наших взаимоотношений с Маратом я считаю тот ранний период, когда он работал фотографом на прибрежном бульваре напротив театра. Там красовался небольшой стенд с образцами его продукции, а сам он сидел на парапете, ограждающем берег, или похаживал поблизости, издали окидывая орлиным взором, или тем, что должно было означать «Орлиный взор» — встречных женщин или женщин, остановившихся у стенда, чтобы поглазеть на его работы. Нередко он кидал «Орлиный взор» и вслед удаляющимся женщинам, и я всегда удивлялся их телепатической тупости, потому что не почувствовать его взгляд и не обернуться мне казалось невозможным, настолько этот взгляд был выразительным. В те времена я ему нравился как хороший слушатель его любовных приключений. Этим приключениям не было ни конца, ни края, а моему терпению слушателя не было границ. Многие к его рассказам относились иронически, я же проявлял только внимание и удивление, и этого было достаточно, чтобы он мне доверял свои многочисленные сердечные тайны. Впрочем, будем точны, свои сердечные тайны он доверял всем, но не все соглашались способствовать условиям их свободного излияния. Я же этим условиям способствовал, думаю, больше других. Марат был человеком маленького роста, крепкого сложения, с густыми сросшимися бровями, которыми он владел как лошадь своим хвостом. То есть он их то грозно сдвигал, то удивленно приподымал обе или саркастически одну из них — что, по-видимому, производило на женщин немалое впечатление в совокупности с остальными чертами лица, среди которых надо отметить, разумеется, сделать это надо достаточно деликатно, довольно крупный с горбинкой нос. Кроме всего, общее выражение романтической энергии, свойственное его лицу, способствовало в моих глазах правдоподобию его рассказов. Иногда, чаще всего возвращаясь с рыбалки, я проходил мимо его владений, и если он в это время не был занят клиентами, я останавливался, мы садились на скамейку или на парапет, и он мне рассказывал очередную историю. Рассказывая, он не спускал глаз с женщин, проходивших по бульвару, одновременно прихватывая тех, что проходили по прибрежной улице. Иногда, чтобы лучше разглядеть последних, Ему приходилось нагибать голову или слегка оттопыриваться в сторону, чтобы найти проем в зарослях Алеандра, сквозь который он смотрел на улицу. Если, когда я проходил, он был занят клиентами, то, глядя в мою сторону, он вопросительно преподамал голову, что означало, нет ли у меня времени подождать, пока он отщелкает этих людей». Иногда, увидев меня и будучи занят клиентами, он иронически отмахивал с рукой, дескать, новых впечатлений масса, но сейчас не время и не место о них говорить. Сами рассказы его сопровождались схематическим изображением некоторых деталей любовной близости. Этот показ многообразных позиций любви меня нередко смущал, тем более что он отводил мне роль манекена-партнерши. Я чаще всего отстранялся от этих его попыток, стараясь ввести его рассказ в русло чистой словесности, в которой он и так достигал немалой выразительности. В его рассказах поражало даже само многообразие мест свиданий, парки, ночные пляжи, окрестные рощи, каюты теплоходов, фотолаборатории, номера турецкой бани далеко в море в камере машины, глубоко в земле в лабиринте сталактитовых пещер и, наконец, высоко над землей, в кабине портального крана, где у него было несколько головокружительных встреч с крановщицей. Рассказы об успешных свиданиях всегда кончались одной и той же сакраментальной фразой «Ну что тебе сказать? Она была так довольна, так довольна». Иногда, подчеркивая, что ему удалось ускользнуть от угроз насильственной женитьбы, он так оканчивал свой рассказ. «Ну, что тебе сказать? Паспорт остался чистым». Иногда он ошарашивал меня неожиданным вопросом. Так однажды он у меня спросил. «Ты когда-нибудь пил гранатовый сок из груди, любимой?» «Что-что?» — опешил я. «Гранатовый сок из груди любимой!» — повторил он и для наглядности, слегка откинувшись, выпятил собственную грудь, словно пытаясь напомнить мне общепринятую позу поения возлюбленного гранатовым соком. «Нет, конечно!» — отвечал я ему голосом, показывая, что не только не знаком с таким способом удовлетворения жажды, но и сомневаюсь в самой его технологической возможности. Поняв это без слов... Он без слов объяснил мне, как это делается. «Очень просто», — сказал он, и, продолжая топырить грудь, свел возле нее свои ладони, словно закрыл створки плотины. «Кто не пил гранатовый сок из груди любимой, — назидательно заметил он, — тот не знает, что такое настоящий кайф». «Это даже лучше, чем тянуть коньяк из пупка, любимой. «Перестань трепаться», — сказал я ему на это. «Много ли туда вместится коньяка?» «Дело не в количестве пьяница», — перебил он меня. «Дело в кайфе». Иногда он приносил в редакцию красных субтропиков, где я работал, свои снимки. Они изображали живописные уголки нашего края, эстрадных певиц или сцены гастрольных спектаклей. Порой, когда я рассматривал его фотографию живописного уголка нашего края, он показывал на какую-нибудь точку на этом снимке и говорил, вот здесь мы сначала с ней сидели, а потом спустились вот сюда, в рощицу. Ну, что тебе сказать? Она была так довольна, так довольна. Снимки, которые он приносил, как правило, сопровождались более или менее расширенными подписями, которые тоже, как правило, приходилось начисто переписывать. Но я это делал ради его рассказов и наших дружеских отношений. Вернее, как только я начинал поварчивать, он вытаскивал одну из своих бесконечных историй, и я поневоле превращался в слушателя. Подписи к снимкам, которые он давал мне, были не только неумелы, но и поражали своей чудовищной неряшливостью. Иногда они были начаты карандашом, во всяком случае кусочком грифеля, а закончены чернилами, иногда наоборот. Почерк был такой, что, казалось, он составляет эти подписи в машине, мчащиеся со скоростью 100 километров в час». Снимки, надо сказать, были выполнены всегда на самом высоком уровне, и если многие из них не проходили в газету, то только потому, что, снимая служительниц театральных подмостков, он довольно часто находил такой ракурс, словно отщелкивал их, предварительно спрыгнув в оркестровую яму. Кстати, насчет снимков. Однажды Марат после поездки в Москву кроме рассказов о своих победах над доверчивыми москвичками, привез оригинальное фото. В вагоне метро он случайно наткнулся и тут же заснял такую картину. С одной стороны вагона сидят пассажиры и все до одного читают книги и журналы, а с другой стороны, напротив них, все пассажиры дремлют или спят. Это был действительно редкий снимок и выполнен очень четко, даже чувствовался подземный ветер метро. Во всяком случае было видно, как одна девушка, читающая книгу, конечно, она оказалась на переднем плане, очень милым жестом, не глядя, рукой приглаживает растрепанные волосы. В редакции снимок всем очень понравился, и его уже хотели давать в номер, как вдруг на летучке Один из наших сотрудников сказал, что снимок могут неправильно понять. Его могут понять так, как будто у нас в стране половина людей спит, а вторая бодрствует и учится. Несмотря на абсурдность такого истолкования, этой юмористической сценки, наш редактор Автандил Автандилыч решил фотоснимок попридержать. «Да», — сказал он, поглядывая на него, — Получается, что половина населения у нас неграмотна, а другая половина грамотна, что не соответствует положению вещей. Но момент схвачен интересный. Марат несколько раз спрашивал насчет своего снимка, но ему каждый раз обещали, что он будет использован в свое время, но время это никак не приходило. Кстати, Автандил Автандилович. Повесил эту забавную фотографию у себя в кабинете. В конце концов, однажды на летучке один из наших сотрудников предложил разрезать снимок на две части и напечатать их рядом с такой подписью. «У нас в метро и у них». Идея эта Автандилу Автандиловичу очень понравилась, и он уже благосклонно кивнул головой, но тут вступил все тот же скептик, который кстати в отличие от нас был в Париже. Он сказал, что конструкция вагонов парижского метро сильно отличается от нашей и нас могут уличить в обмане. И хотя кто-то пытался спасти положение, сказав, что метро есть не только в Париже, но и в других капиталистических странах. Автандилов Тандилович согласился с замечанием скептика, и публикация снимка была опять отложена на неопределенное время. Уже по судьбе этого снимка можно было догадаться, что Рок заносит над Маратом свою неумолимую руку, но тогда никто так далеко не смотрел, да и сам Марат был мало озабочен судьбой своего фото. Однажды вечером, когда мы с Маратом прогуливались по набережной, кстати, он всегда был модно одет, он издалеки внул мне на одну из старушек, торговавшую недалеко от порта семечками. «Внимательно вглядись в нее», — сказал он. Когда мы поравнялись, я посмотрел на старушку и ничего особенного в ней не заметил. Правда, лицо ее мне показалось довольно благообразным. «Ну как?» — спросил Марат. «Старушенция, как старушенция, говорю». «Пятнадцать лет назад», — сказал он, — «она еще была дамой в саку. Из-за нее один таксист другого пырнул ножом. А у меня тогда еще зеленого юнца был с ней роман. Да, она работала официанткой в ресторане аэровокзала. После каждого свидания я находил у себя в кармане сотнягу, старыми, конечно. И вот однажды прихожу в ресторан, и она мне говорит, «Сегодня у нас последнее свидание». «Почему?» говорю? — Выхожу замуж за летуна, — говорит. — А как же я, — говорю. — Ну, ты еще молоденький, — говорит. — У тебя будет много таких. Давай я тебе принесу бифштекс, а то на шашлык сегодня идет несвежее мясо. — Ладно, принеси, — говорю, а сам горю от обиды. Съел я этот бифштекс и ушел. У нас было излюбленное местечко в старом парке. Я пришел в этот парк, Нашел заросли крапивы, осторожно вырвал один стебель, обернул его газетой, чтобы не жегся, и сунул его в кусты самшита возле места нашего свидания. Прибегает, запыхавшись. Миловались, целовались, прощались, а потом я как достал этот стебель крапивы, да как стал лупцевать ее поперек голого зада. «Вот тебе твой летун! Вот тебе твой летун!» но ведь ты не собирался на ней жениться, — перебил я его. — Нет, конечно, но молодой был, горячий. Я хотел у него спросить, нащупал ли он в тот вечер у себя в кармане сотнягу, если нащупал, то как с нею распорядился, но все-таки не спросил. Да и что спрашивать? Марат он такой и есть, и надо его или отвергать, или принимать таким, какой он есть. Мы дошли до конца набережной и пошли обратно. Когда мы проходили мимо этой старушенции, я украдкой посмотрел на Марата, а потом на нее. Марат, проходя мимо нее, как-то важно приосанился, подобрался, как бы сурово предупреждая ее попытку восстановить знакомство. Старушенция на нас даже не посмотрела. Странное чувство испытал я, глядя на нее, и вспоминая рассказ Марата. Резались шоферы такси, бежала, запыхавшись на свидание к юному любовнику, была бита крапивой, а вот теперь такая мирная старушка продает семечки. Куда делся ее летун, бог его знает. Да, странное чувство я тогда испытал, словно заглянул в жестокий и бездонный колодец жизни, и увидел на дне его свое собственное постаревшее лицо. Марат шел рядом со мной, как ни в чем не бывало. — Ты бессмертен, Марат, — сказал я ему. — Не надо мне мозги лечить, — ответил Марат, и, властно озираясь, добавил, — лучше пойдем по кофе выпьем. Точно так же однажды на базаре он издали кивнул мне на одну дородную Матрону, которая стояла за прилавком, грудью прикасаясь к целому стогу зелени — петрушки, кинзы, укропа, цицмата, тархуна, зеленого лука. «Забавное приключение было у меня с ней лет десять назад», — сказал он, когда мы прошли ряд, где она торговала. «Возвращался я с охоты и проходил через деревню Атара Армянская. И тут меня застигла гроза такая» что за три шага ничего не видно. Я вбежал в первый попавшийся двор и вхожу на веранду дома. Дождь пополам с градом лупит такой, что хоть кричи, ничего не услышишь. Все-таки слышу, какой-то стон доносится из дому. Дай, думаю, посмотрю, что там такое. И открываю дверь. Смотрю, лежит женщина в постели и зубами стучит. Говорю, так, мол, и так, с охоты возвращался, застала гроза, разрешите переждать. Стонет, ничего не отвечает, а только черными глазищами смотрит на меня. Только глазища и торчат из-под одеяла, да еще слышу, зубами стучит. «Что с вами?» — говорю, и как-то странно мне делается. Град стучит о крышу, женщина лежит под одеялом, а кругом никого. «Лихорадка», — говорит, — «возьми с той постели одеяло и накрой меня», — приказывает прямо. «Я беру с другой постели одеяло и набрасываю на нее, а она лежит, глазищами сверкает и, слышу, продолжает стучать зубами». «А мне так странно. Кругом гроза, а здесь одна женщина в доме лежит под одеялом и зыркает своими глазищами. Но, как говорю, согрелись». — Нет, — говорит и стучит зубами, — в другой комнате на кровати одеяло принеси и накрой меня. Я уже сам начинаю дрожать. Вхожу в другую комнату, стягиваю одеяло с постели, беру и накрываю ее. А она все глазами зыркает и продолжает стучать зубами. А мне так странно. Чужое село, чужой дом, и женщина одна в доме лежит под одеялом, Глазища так и зыркают, а кругом гроза и неживой души. Думаю, может, ведьма какая, а сам дрожу, не знаю от чего, волнуюсь. Но как говорю, согрелись? «Нет», — отвечает мне резко и стучит зубами. «В той комнате на вешалке пальто висит. Принеси и укрой меня!» Вхожу в другую комнату. В самом деле на вешалке висит пальто. Снимаю его дрожащими руками, несу и накрываю ее. А кругом гроза, крыша трещит, а в доме женщина стучит зубами и зыркает из-под одеяла. Ну, как, говорю, а у самого голоса секается. Согрелись, наконец. Нет, говорит, принеси еще чего-нибудь. А сама глазищами так и зыркает из-под всего, что я набросал на нее. А кругом гроза, крыша гремит. А в доме я и эта женщина. Страшно! Хозяйка, говорю, а у самого голос вибрирует. Больше вроде нечего нести. Ну тогда, грозно так произносит, сам ложись сверху. А у самой глазы так зыркают, а зубы так и стучат, что сквозь грозу слышно не женщина, а ведьма. Другой на моем месте от мандража растерялся бы. Но я, хоть и мандражу, вперед иду. На всякий случай прислоняю ружье к изголовью кровати и, была не была, ныряю в постель. Одним словом, что говорить, солдат свое дело знает. Через полчаса она откидывает все, что на нее навалено. «Жарко! Принеси мне из кухни воды!» Я иду в кухню, нахожу воду и, черпанув кружкой, приношу. Пьет. Смотрю, опять своими глазищами на меня уставилась и хоть зубами не стучит, а все равно начинаю волноваться. «Хозяюшка напилась?» — спрашиваю у нее. «Нет», — говорит и дает мне кружку. «Там на кухне в кувшине айран. Принеси мне». «Ну, нет», — думаю. Надо рвать когти, пока мужики меня не застукали в этом доме. Беру кружку, потихоньку прихватываю ружье и как будто на кухню, а сам даю драпака. Слава богу, гроза кончилась, градины на земле так и сверкают, а я радуюсь жизни и иду. Вот как иногда бывает. Лежит под одеялом, зыркает глазами, а зубы так и стучат. Попробуй пойми, чего ей надо. Я-то быстро ее раскусил. Но другой на моем месте чикался бы, укрывая ее, чем попало, или подавая напитки. А тут бы подоспевшие мужики прихлопнули его на месте. Шутка ли? Кругом чужое село, град стучит о крышу, а тут женщина зыркает из-под одеяла, а у самой зуб на зуб не попадает». Пока Рок не занес над человеком свою карающую руку, человек может выйти невредимым из самых опасных приключений. Вот несколько случаев из жизни Марата, подтверждающих эту древнюю аксиому. Первый случай произошел по воле самого Марата. После окончания школы Марат поехал в Москву, с твердой уверенностью, что он поступит в Институт кинематографии на операторский факультет. Он уже тогда увлекался фотографированием, а для поступления на этот факультет надо было представить образцы своих снимков. Марат был уверен, что его примут хотя бы для того, чтобы его снимки остались в Институте. Настолько он был уверен в успехе своих фотографий. Но, увы, он не прошел по конкурсу, и ему с оскорбительным равнодушием вернули снимки вместе с документами. Что было делать? Набранных баллов хватало для поступления в какой-то совершенно не интересовавший Марата, кажется, мясомолочный институт. По инерции Марат туда поступил, но сильно страдал не только от профиля института, но и от самого его названия. Девушки улыбались, когда он называл свой институт и легко прерывали очередной сеанс романтического гипноза, которым он обволакивал их сознание. Через два года учебы в этом институте Марату пришла в голову простая и гениальная мысль. Он решил обратиться к товарищу Берии как к земляку, Берия в самом деле был наш земляк, и попросить перевести Марата из мясомолочного института в институт кинематографии. Марат правильно рассчитал, что у Берии на это хватит сил и авторитета. Как человек действия, Марат не стал долгом усолить свою мечту. Он был уверен в успехе своего мероприятия, если, конечно, ему удастся увидеться с Берией. Встречу с всесильным министром он приурочил к очередному сбору земляков в ресторане «Арагви». Чтобы не выглядеть в глазах Берии полным эгоистом, он решил не только попросить перевести его в институт кинематографии, но и пригласить его на дружеский ужин земляков. Марату не раз показывали на особняк Берии возле Садового кольца. Туда он и ринулся. Ему повезло. Еще за полквартала... Он заметил, что Лаврентий Палч прогуливается возле своего особняка, а два полковника с обеих сторон тротуара ограждают маршрут его прогулок. Марат бесстрашно устремился к месту прогулки Берии. — Вам что? — спросил полковник, останавливая Марата, когда тот подошел к охраняемому тротуару. — У меня просьба к товарищу Берии, — сказал Марат и сам себя поправил. Вернее, две просьбы, как к земляку». «Какие просьбы?» — спросил полковник. Марат видел, что Берия приближается к ним, но ждать было неудобно. «Я земляк Лаврентия Павловича», — сказал Марат. «Учусь в мясомолочном институте и хотел бы попросить, чтобы меня перевели в институт кинематографии». Кстати, снимки, которые он представлял в институт, Лежали у него в кармане наготове, а вдруг товарищ Берия заинтересуется. Товарищ Берия такими пустяками не занимается, отвечал полковник холодно, но не враждебно. К этому времени к ним подошел Лаврентий Павлович. В чем дело? спросил он. Теперь Марат устала неудобно за свою первую просьбу, и он, не повторяя ее, приступил ко второй. Лаврентий Павлович. — сказал Марат. — Мы, ваши земляки, закавказские студенты, хотим вас пригласить на дружеский ужин в Арагви, который состоится завтра в восемь часов вечера. Лаврентий Павлович и полковник переглянулись. — Хорошо, — сказал Лаврентий Павлович. — Я приеду, если охрана мне разрешит. Окрыленный встречей и простотой обращения — Марат ушел в общежитие. Он решил, что завтра, во время встречи в Арагви, он найдет минутку и попросит Берию относительно перевода в институт кинематографии. К сожалению, охрана не разрешила Берии приехать на следующий день в ресторан Арагви, и Марату пришлось, оставив мясомолочный институт, уехать к себе в Мухус. Второй раз обращаться к Берии со своей просьбой он не решился, Тем более, что все, кому он рассказывал об этой встрече, говорили, что он должен благодарить Бога, что встреча эта так благополучно для него кончилась. Марат уже работал на прибрежном бульваре, когда в один прекрасный осенний день заметил очаровательную молодую женщину, прогуливающуюся по набережной. Марат был поражен, что никто из местных пижонов ее еще не подцепил или не пытается подцепить. Выбрав удобное мгновение, когда молодая женщина приблизилась к стенду, он, издали показав на него рукой, пригласил ее фотографироваться. Она улыбнулась и к его великому удивлению подошла. Марат попросил попозировать ему и сделал с нее несколько снимков. Судя по всему, он произвел на нее впечатление, и она сказала, что придет за снимками, но чтобы он, если увидит ее с другими людьми, не обращал на нее внимания и не пытался с ней заговорить. В следующие два дня Марат видел ее в обществе, как он говорил, двух высоких голубоглазых блондинов и, честно, никак не показывал, что он знаком с этой женщиной. Потом она неожиданно пришла сама, и Марат вручил ей снимки, которые ей очень понравились. Он сделал с нее еще несколько снимков и стал просить ее попозировать ему на пляже. Она сказала, что это совершенно невозможно, потому что здесь у нее высокий покровитель, и он ничего не должен знать об этих даже невинных встречах. Марат сказал, что не боится высокого покровителя, лишь бы он, Марат, ей понравился. Она сказала, что Марат очень храбрый человек, но она не хочет им рисковать. «Мадам», — сказал Марат, стараясь чаще показывать ей свой энергичный профиль, — «в любви я Наполеон». «О», — сказала очаровательная незнакомка и многозначительно улыбнулась. Через несколько дней Марат уговорил ее покататься с ним на лодке. Она с большим трудом согласилась, но сказала, чтобы он один садился в лодку на причале, а потом в условленном месте подошел к берегу и забрал ее. Марат так и сделал. Далеко в море она ожила, и под нежно-могучим натиском Марата позволила ему гораздо больше, чем он ожидал. Но главное было впереди. Она сказала, что высокий покровитель вскоре должен уехать в Сочи, и тогда у Марата будет с ней достаточно долгое свидание. Она дала ему адрес, взяв с него слово, что он без ее знака не попытается с ней встретиться — Она сказала, что покровитель редко ее посещает, но окружил ее шпионами, которые ничего не должны знать об их встречах. Марат, сам человек романтический, считал ее слова некоторым преувеличением. Он верил в существование высокого покровителя и думал, что это один из местных подпольных миллионеров. Марат знал, что это достаточно опасные люди, и при всех преувеличениях, считал, что осторожность здесь не излишня. Наконец наступил долгожданный день. Освободившись на несколько минут от своих высоких голубоглазых блондинов, молодая женщина подбежала к месту работы Марата и шепнула ему, чтобы он приходил к ней домой в десять часов вечера. Весь день Марат не находил себе места. Ему казалось, что все городские часы остановились, чтобы он корчился в адских муках. Он сходил в ботанический сад и через знакомого агронома, работавшего там, достал великолепный букет из красных, пурпурных, желтых и белых роз, которые он отнес домой и поставил в ведро с водой. На одной из старинных улиц в верхней части города в тот вечер Марат нашел особнячок, где жила эта женщина. Просунув руку сквозь железные прутья калитки, он открыл засов, вошел в маленький дворик и поднялся по лестнице, перила которой тонули в зарослях глициний. Еще одно усилие, и он с открытой веранды стучит в дверь. Ему отворяет дверь его очаровательная незнакомка, и он вручает ей букет, в который она сейчас же окунает свою хорошенькую головку. Марат видит за ее спиной со вкусом накрытый стол с ужином на двоих, он чувствует необычайной силой любовный порыв и начинает обнимать и целовать свою таинственную незнакомку. Она едва его уговорила взять себя в руки, напомнив, что впереди у них целая ночь. Марат кое-как успокоился. Букет был разделен на две части. Одна из них украшала стол для ужина, а другая была поставлена в другой комнате возле кровати, достаточно просторной для самых изысканных любовных фантазий. Дружеский ужин с Хванчкорой был в разгаре, когда вдруг лицо его прекрасной незнакомки побледнело, и она проговорила «Тише! Кажется, машина остановилась!» Тут они оба услышали скрип железной калитки. «В ту комнату! И не выходи оттуда!» — шепнула ему хозяйка и решительно вытолкнула его в спальню. Марат слышал, как кто-то постучал в дверь. «Кто там?» — спросила молодая хозяйка. Ей что-то ответили, но Марат не расслышал ответа. «Передайте ему, что я больна», — сказала молодая женщина. Опять ей что-то ответили, но Марат не расслышал ответа. Ему страшно было интересно, что это за люди. Он подозревал, что в дверь стучится человек одного из подпольных миллионеров, но от кого именно он не знал. «Нет, доктора не надо», — отвечала хозяйка и, как бы слегка стесняясь, добавила. «Это обыкновенная болезнь, которая бывает у каждой женщины». Марат больше не слушал. Он увидел дверь в другую комнату и, открыв ее, вошел туда. Оттуда он увидел еще одну дверь, открыл ее и вышел в конец веранды, которая имела здесь еще одну лестницу, ведущую в зеленый дворик. Марат спустился вниз и стал под верандой, пол которой сейчас нависал над ним. Вдруг он услышал мужские шаги, топающие по веранде. Шаги остановились, потом снова пошли, снова остановились. Марат догадался, что человек останавливается, чтобы заглянуть в окна спальни, которая была освещена — Марат с волнением подумал, что его легко могли обнаружить, останься он в спальне, куда его толкнула молодая хозяйка. Любопытство так и жгло Марата, и он под верандой обогнул дом и выглянул из-за зарослей глицинии, буйно разросшейся возле главного входа. Марат увидел легковую машину ЗИС и в жидковатом свете уличного фонаря разглядел энергичный... Гораздо более энергичный, чем у него профиль человека в пенсне, сидящего на переднем сиденье машины. Не узнать его Марат не мог, даже если бы не виделся с ним два года тому назад. В это время над головой Марата раздались шаги человека, разговаривавшего с хозяйкой. Он спустился по лестнице, открыл калитку, и, не забыв ее запереть на задвижку, подошел к машине, на миг заслонив Берию, стал, по-видимому, что-то ему рассказывать. Через минуту он сел в машину, и она тихо скользнула мимо дома. Через заднюю лестницу, едва живой от сковавшего его страха, Марат поднялся в дом. Вся эта история ему очень сильно не понравилась. Когда он вошел в комнату, где они ужинали с прекрасной незнакомкой, та бросилась ему на грудь и, давясь от беззвучного хохота, пыталась что-то ему сказать, но Марат не понимал причины ее смеха и не разделял ее веселого настроения. — Когда он пошел вдоль веранды, — наконец сказала она, — я решила, что все пропало, а потом захожу в ту комнату — тебя нет, захожу в другую — тебя нет. Я уже решила, что он испепелил тебя своим взглядом, а тут являешься ты с кислой физиономией. Но Марат был слишком напуган случившимся. Соперничать с местными подпольными миллионерами он еще кое-как мог себе позволить, но соперничать с самим Берией — это было страшно. Попытка продолжить ужин ни к чему не привела, но что еще хуже — Попытка приступить к любовным утехам кончилась еще более плачевно. Какая-то вялая меланхолия омертвила тело Марата. Профиль первого чекиста страны так и стоял перед его глазами. Он пытался вернуть себе то настроение, с каким целовал ее в лодке, но у него ничего не получалось. Энергичный профиль человека в пенсне так и всплывал перед его глазами. Прекрасная незнакомка приготовила турецкий кофе, говоря, что обязательно приведет его в норму, но Марат, и выпив две чашки кофе, никак не приходил в себя. Блуждающая рассеянная улыбка не сходила с его лица, и его вялые искусственные порывы ни к чему не приводили. А еще говорил, что в любви Наполеон, наконец, упрекнула его прекрасная незнакомка. — Мадам! Тихо ответил ей Марат, улыбаясь блуждающей улыбкой. У всякого Наполеона есть свой ватерлоу. Поздно ночью, покинув дом любовницы Берии бывшей незнакомки, Марат не стал выходить в калитку, а перелез через забор в самом глухом уголке сада и оказался на другой улице. Марат сильно надвинул кепи на глаза и завернул на улицу, с которой он входил в калитку. Не глядя по сторонам, он прошел мимо ее дома в сторону центра города. Насколько мог заметить его косящий взгляд, на той стороне улицы стоял какой-то подозрительный человек, смахивающий на ее дневных провожатых. «Хорошо, что я не вышел из калитки», — подумал Марат, — «благодаря Бога за собственную осторожность». Через два дня незнакомка снова прогуливалась по набережной со своими высокими голубоглазыми блондинами. Потом она гуляла одна и, проходя мимо места работы Марата, бросила в его сторону взгляд, но, как сказал поэт, они не узнали друг друга. Этот случай, по словам Марата, еще долго мешал ему в любви. В самые решительные часы чувственного восторга перед его глазами всплывал профиль человека в пенсне, и Марат впадал в вялую меланхолию, хотя иногда почему-то не впадал. Он заметил такую закономерность. Чем более комфортабельным было место свидания, тем сильнее мешало ему видение страшного профиля человека в пенсне. И наоборот, Чем проще, грубее и неудобнее для любви была окружающая обстановка, тем свободней и независимей от профиля он чувствовал себя. У меня брежет смутная догадка, что его головокружительные свидания с крановщицей ночью в кабине портального крана или дневные свидания в глубине Сталактитовой пещеры или другие не менее рискованные встречи с возлюбленными — Не объясняются ли они, может быть, неосознанной попыткой вытеснить видение проклятого профиля? Сам Марат мне этого никогда не говорил, и я не пытался у него об этом спрашивать. Правда, у меня есть косвенное подтверждение этой догадки, и, что особенно ценно, сам Марат подтвердил ее. Он сказал, что видение зловещего профиля почти совсем перестало его посещать, после его романа со знаменитой укротительницей удавов, приезжавшей к нам вместе с цирком Шепито. Это произошло через два года после его неудачного и вместе с тем счастливого, остался жив, свидания с любовницей Берии. Роман этот, выражаясь современным языком, возник на фрейдистской почве, хотя мы можем воспользоваться и древнерусской пословицей, ничуть не уступающей Фрейду, а именно «клин», Клином вышибают. Я думаю, сам того не подозревая, Марат потянулся к укротительнице, чтобы зримым видом живого удава вытеснить из сознания профиль метафизического удава. Так мне кажется, хотя сам Марат этого мне никогда не говорил. Он сказал, что когда увидел, как юную полуголую женщину под знаменитую в то время мелодию дюка Эллингтона «Караван», опоясывает своими смертельными витками удав, он почувствовал к ней неостановимое влечение. Со свойственной ему энергией и прямотой он решил покорить эту женщину. На следующий день он пришел в цирк с букетом «Рос», которые, по-видимому, для него старательно выращивали работники ботанического сада. После окончания номера, когда весь цвет мухущан рукоплескал отважной женщине, он выскочил на арену и, храбро пройдя мимо корзины, куда был водворен удав, подошел к укротительнице и вручил ей букет. В тот же вечер, провожая ее в гостиницу, он втаскивал в машину и вытаскивал из нее тяжелый чемодан с удавом – по словам Марата, прекрасная Зейнаб, так звали укротительницу, быстро ответила любовью на его любовь. Потом, уже после близости, она сама ему объяснила, что мужчины, увлекавшиеся ею и знавшие о ее работе, все-таки не выдерживали и давали задний ход, узнав, что она живет судавом в одном гостиничном номере. Обычно удав располагался в углу комнаты, где была поставлена на пол и круглосуточно горела настольная лампа с сильной лампочкой. Это давало удаву дополнительное тепло, хотя в номере, по словам Марата, и без того всегда было душновато. Иногда Зейнаб покрывала своего удава большой персидской шалью, и если он приподомал под нею голову, то становился похожим на злобную старуху из восточных сказок. Во время любовной близости Марат, по его словам, старался смотреть в сторону удава, который, лежа возле настольной лампы, приподняв голову, тоже нередко смотрел в его сторону. В первое время Марат из естественной бдительности следил за удавом, не зная, как тот будет реагировать на его, Марата, отношения с хозяйкой султана, так звали удава. И только потом он заметил, что когда он глядит на удава, «Видение профиля страшного палача не возникает. Это открытие каждый раз так радовало Марата, что он каждый раз находил в себе силы для дополнительных любовных неистовств. Марат был рад восстановлению своих былых сил, рад был славе, которая распространялась среди мухущан, и дни его были счастливы, во всяком случае, в первое время. Но постепенно жизнь его осложнилась». Дней через десять Марат почувствовал, что удав его ненавидит. Если Марат проходил слишком близко от места, где возлегал султан, он слышал злобное шипение. Даже когда Марат подымал чемодан с удавом, он изнутри слышал злобное шипение, показывающее, что султан чувствует, кто держит чемодан. Несколько раз удав, шипя, дергался головой в его сторону, словно хотел его укусить. Напрасно бедняжка Зейнап пыталась их примирить. Они ненавидели друг друга и даже ревновали ее друг к другу. Марат, разумеется, не называл этого слова, надо полагать, что удав тоже. Но когда Марат видел, что утро начинается с того, что Зейнаб протирает вымоченным в теплой воде полотенцем длинное тело удава, он чувствовал глухое раздражение. Заходя в номер, где находился удав, по словам Марата, никогда нельзя было знать, где его застанешь. То он обвивал торшер и, положив голову возле лампы, дремал, то он забирался на вешалку, и стоило щелкнуть выключателем, как можно было увидеть возле своей головы его брезгливо вытянутую морду, то он забирался на диван, то на их кровать, что было особенно противно. Иногда обвивался вокруг трюмо и, свесив голову, неподвижно следил за изображением своего двойника. Иногда он залезал в ванну, иногда в раковину умывальника, и тогда, разумеется, Марату подойти и вымыть руки было невозможно. Каждые два-три дня Зейнаб мыла удава в теплой ванне. Однажды она попросила Марата наполнить ванну водой, и Марат, по его словам, случайно напустил туда слишком горячую воду. Когда Зейнаб вывалила своего удава в ванну, тот одним прыжком взвился и выпрыгнул из нее. Именно после этого, удав по наблюдениям Марата, его возненавидел, хотя как он узнал, что ванну наполнял именно Марат, до сих пор для него остается тайной. Чувствуя, что удав его ненавидит, Марат на всякий случай принес из дому кинжал — подарок его знаменитых чегемских родственников. Он повесил его над диваном якобы для украшения номера. Другая, гораздо более скромная мера по собственной защите заключалась в том, что Марат, ложась спать с Зейнаб, теперь всегда устраивался у стенки. Кстати, я как-то спросил у Марата, чем Зейнаб кормила своего удава, и если кроликами, то где она их брала? — Насчет кроликов не знаю, — отвечал Марат, — но пару раз, когда я заходил днем, она выметала из комнаты какие-то перья, так что, скорее всего, она его кормила живыми курицами. В первое время мухущане, радуясь успехам Марата, спрашивали у него, — Марат, это правда, что ты живешь с укротительницей удава?» «А что тут такого?» — отвечал Марат. «Конечно, правда». «Как только ты не боишься, Марат!» — восторженно удивлялись мухущане. «А чего бояться?» — пожимал плечами Марат. «Он в своем углу спит, мы в своем». Но так длилось недолго, и долго длиться не могло, ибо черная зависть — сгущается за спиной незаурядного человека и пытается оболгать его. Вскоре среди мухушчан поползли слухи, что возлюбленная Марата изменяет ему со своим удавом. Говорили, ссылаясь на достоверные источники, что бывший муж Зейнаб, который и научил ее работать с удавом, был задушен последним на почве ревности». Другие договаривались до того, что, в сущности, Зейнаб по-настоящему живет с удавом, а Марата держит при себе просто так, для близира. Слухи дошли до Марата. Марат был поражен глупостью и бессмысленностью этих слухов. Он только разводил руками и презрительно подымал брови. Он надеялся, что люди сами поймут нелепость этих слухов и сами от них отмахнутся но слухи упорно держались. «Кому-то это интересно было», — говаривал Марат с многозначительным намеком, кивая головой куда-то вверх и в сторону. У Марата появился, выражаясь псевдонаучным языком, оправдательный комплекс. Теперь, встречаясь с ребятами на набережной и в кофейнях, он заводил разговор о своей жизни с Зейнаб обращая внимание слушателей на роскошь и многообразие их любовных утех и одновременно мимоходом сообщая о жалком прозябании удава в углу комнаты под настольной лампой. «Да!» — говаривали некоторые, выслушав его рассказ с недоверчивой миной. «А нам рассказывали совсем по-другому». «Негодяи! Кому ж лучше Марата было знать, кто с кем живет?» Но таков закон черни. Людям хочется, чтобы другие люди, способные возвыситься над общим уровнем, обязательно для равновесия имели бы унижающие их пороки. В конце концов Марат почувствовал, что он часто испытывает порывы злости не только к удаву, но и к ни в чем не повинной Зейнаб. Что касается удава, то его Марат возненавидел вдвойне. Однажды в кофейне до его слуха случайно долетел обрывок разговора об этом фантастическом любовном треугольнике, в котором якобы очутился Марат. Причем на этот раз рассказчик сплетни роль Марата свел до позорного минимума. «Кто-то же должен был ей таскать чемодан с удавом, а тут Марат и подвернулся», заключил рассказчик свой гнусный рассказ. В тот день Марат крепко выпил и пришел в гостиницу. Зейнаб в номере не оказалось, но у него был свой ключ, и он вошел. Увидев Марата, да еще без Зейнаб, Удав злобно зашипел в его сторону. Марат этого больше не мог вынести. — Кто на кого должен шипеть? — воскликнул Марат, и, сняв туфель, запустил его в Удава туфель попал прямо в середину огромного лоснящегося мотка. Удав дернулся головой в сторону Марата и зашипел еще злобней. Тогда Марат снял второй туфель и кинул его в эту мерзкую лоснящуюся кучу. Удав еще более решительно дернулся головой и зашипел. Марат сел на диван и, облокотившись рукой о стол, горестно задумался над своей нелегкой судьбой. То, что было предметом его гордости, становилось предметом его позора. Просидев так некоторое время, он опустил голову на стол и заснул. Проснулся он от какой-то неимоверной тяжести, которая давила ему на грудь. Он открыл глаза и с ужасом убедился, что удав обвился вокруг него и душит его. Марат попытался одной рукой, другая была прижата к туловищу, сдернуть с себя чудовищные витки удава, но сделать это было невозможно. Он почувствовал рукой, как дышат и переливаются внутри удава его неимоверные мышцы. Чувствуя, что еще мгновение и он потеряет сознание от сдавливающей силы удава, Марат вспомнил о своем кинжале и попытался до него дотянуться, но дотянуться оказалось невозможным. Надо было для этого встать на диван. К счастью, правая рука Марата была свободной. Марат с трудом перевалился на диван и, став на колени, уже теряя силы, выпрямился, но все равно не смог дотянуться до кинжала. Марат собрал всю свою волю, удав, как бы пульсируя своими мышцами, то страшно сдавливал его, то чуть-чуть отпускал, и Марат, пользуясь этими мгновениями, успевал вдохнуть воздух. Все-таки ему удалось встать трясущимися ногами на зыбкую поверхность дивана и достать свободной рукой до кинжала. Проклятие! Новое препятствие встало на его пути. Кинжал никак не выходил из ножен. Необходима была вторая рука. Тогда Марат несколько раз изо всех сил тряхнул кинжал, держа его за рукоятку. И, наконец, ножны со свистом соскочили... И обнажили лезвие. Собрав последние силы, Марат сунул кинжал в звонко треснувшее напряженное тело удава. Мгновенно объятия чудовища ослабели, А Марат резал и кромсал Уже дрябло провисшие опадающие кольца. Бедняга Зейнаб, придя с базара, застала картину ужасного конца ее султана. Она молча опустилась на колени и, поглаживая мертвое и скромсанное тело удава, проплакала до самого вечера. Она плакала, повторяя «Бедный султан, где мой кусок хлеба? Бедный султан, где мой кусок хлеба?» По словам Марата, Он чуть с ума не сошел от этих ее однообразных причитаний. Марат надел свои туфли, погасил ненужную настольную лампу, которая все еще светила в опустевшем углу, и стал утешать Зейнаб. Он отдал ей весь запас своих денег, примерно на полгода скромной жизни, пока она освоится с новым удавом, если будет продолжать заниматься этим делом позже, Марат окончательно утешил ее, смастерив из оставшихся кусков шкуры удава несколько прелестных сумочек. Не помню, говорил ли я, что у Марата были золотые руки. Кроме всего этого, Марат помог бедняжке Зейнаб оформить фиктивную справку о том, что удав умер от простуды. Интересно, что подлые завистники Марата, сам этот его античный подвиг, попытались объяснить в духе своей старой сплетни о связи Зейнап с Удавом. Они говорили, что Марат, якобы неожиданно придя в номер, застал Зейнап возлегающий на диване в объятиях Удава. Увидев такое, Марат якобы вскочил на диван и, выхватив свой кинжал из ножен, стал полосовать разнеженного, совершенно неподготовленного к борьбе Удава. Одно время, длилось это года два, Марат перестал работать на прибрежном бульваре, а устроился в научно-исследовательский институт, где получил фотолабораторию и даже был засекречен. Я уж не знаю, что он там за снимки делал, кажется, что-то связанное с плазмой или с чем-то еще, не менее загадочным, но факт остается фактом, его оттуда выперли. Вернее, он сам все сделал, чтобы его оттуда выперли. Судя по его словам, он там соблазнил одну женщину, которой показывал серию фотографий, переснятых из одного заграничного журнала. Эти снимки, изображающие голых женщин, он выдал за плоды собственноручного труда. То есть он ей довольно прозрачно намекнул, что все эти женщины сами ему позировали, и она, если захочет, найдет среди них достойное место. По его словам, это ее сломило. Хотя многие мужчины в наш век стали болтливее женщин, женщины в целом все еще остаются достаточно болтливыми существами. Одним словом, эта женщина проболталась какой-то из своих подруг о коллекции Марата, та проболталась еще кому-то, и через некоторое время кто-то донес начальству, что Марат, вместо того, чтобы фотографировать, скажем, внутриатомные процессы, черт знает, чем занимается у себя в фотолаборатории. Внезапная профсоюзная ревизия обнаружила эти снимки и разразился грандиозный скандал. Перед самым общеинститутским собранием, где решался его персональный вопрос, Марат зашел ко мне в редакцию и показал журнал. «Вот, смотри». «Ну, конечно», — сказал я ему, перелистывая журнал. «Ты им его покажи, и дело с концом». «В том-то и дело, что не могу», — отвечал он. «Почему?» «Какими глазами после этого я на нее посмотрю?» «Она сама виновата, — говорю. Нечего было твои секреты выбалтывать?» «Нет», — отвечал он, подумав, — «черт с ними! Пусть выгоняют!» И он действительно ни слова не сказал про журнал. Он только утверждал, что снимки были сделаны не в институтской лаборатории. В конце концов дело было передано в суд, но он и тут не признался, что фотографии были пересняты из иностранного журнала, хотя над ним висело довольно грозное обвинение. Институт добивался от суда признания фотографий порнографическими, и в этом случае Марат мог получить срок, но суд не признал их таковыми, хотя усомнился в их художественной ценности, на которую напирал Марат. По словам Марата, Пачка его фотографий, пока мест ходила по рукам, начиная от институтского правкома и кончая судом, сильно уменьшилась. Он был уверен, что все, вплоть до народных заседателей, поживились за счет его снимков. Я думаю, что во всей этой истории рыцарские соображения, по которым Марат не открывал источник своей фотоколлекции, сильно преувеличены. Эти соображения, безусловно, имели место, но они сильно преувеличены. Я думаю, во всей этой истории он сознательно шел на скандал, чтобы еще больше раздуть свою славу. Правда, тут еще один момент имел место. А именно, этот злосчастный журнал был привезен из заграничной командировки одним из сотрудников института, И Марат, по его словам, отчасти боясь, что кто-нибудь узнает, каким образом ему в руки попал этот журнал, скрывал происхождение знаменитых фотографий. Все это, видимо, так, но все-таки главным было соображение престижа покорителя сердец. Тем более, что именно в это время среди мухущан кто-то стал распространять зловредные слухи о том, что знаменитый роман Марата с лилипуткой Люси Кинжаловой — плод его болезненной фантазии. Тут я должен решительно вступиться за Марата. Я сам неоднократно видел его в обществе Люси Кинжаловой. Он прогуливался с ней по набережной, бывал в ресторанах, однажды причалил к лодочной пристани, и в лодке была Люся. Грозно сомкнув брови и подняв Люсю на руки, он с видом стеньки разина, кидающего в Волгу персидскую княжну, взмахнул своей драгоценной ношей. При этом у драгоценной ноши юбка отвеялась от ног, обнажив легастые бедра перекормленного ребенка. Затем он благополучно ссадил ее на пристань и улыбкой подчеркнул шутливость своего жеста, абсурдность самого предположения, что вот так ни с того ни с сего он может бросить за борт ни в чем не повинную женщину. Единственным козырем в руках людей, отрицавших роман Марата с Люсей, было правильное наблюдение, что Марат перестал с ней встречаться задолго до того, как ансамбль лилипутов, в которой входила Люся, уехал в другой город. Что верно, то верно. Тем не менее, роман был. Он был коротким, но бурным. Впервые Марат с нею познакомился в ресторане. Около дюжины лилипутов сидели за двумя сдвинутыми столиками и ужинали, попивая вино и болтая ногами. Марат послал им две бутылки вина, издали выпил за их здоровье, лилипуты выпили за его здоровье, а потом, посовещавшись между собой, прислали ему через официантку бутылку вина. Марат снова издали выпил за их здоровье, они тоже издали выпили за его здоровье, после чего Марат, подозвав свою официантку, послал им еще две бутылки вина и несколько плиток шоколада по числу женщин. Тут лилипуты, склонившись к столу, долго совещались и, наконец, подозвав официантку, через нее пригласили Марата к своему столу. Они решили, что так он им дешевле обойдется, но здорово просчитались. Марат подсел к ним и за разговором дал знать что кроме своей прямой профессии он еще числится внештатным корреспондентом местной газеты «Красные субтропики» и ряда других столичных газет. Ряд других газет, вероятно, до сих пор не подозревает о существовании своего внештатного корреспондента в Мухусе. Именно во время этого застолья Марат обратил внимание на Люсю Кинжалову, совершенно не подозревая, что рядом с ней сидит ее жених. Возможно, что он вообще не подозревал, что лилипуты могут иметь своих женихов и невест. Во всяком случае, он стал оказывать Люси знаки внимания, и она охотно, и даже чересчур охотно, стала принимать их, не считаясь со своим женихом, который, оказывается, в это время сильно страдал. Узнав, что Марат имеет отношение к прессе, лилипуты пришли в сильное возбуждение и, посовещавшись между собой, пожаловались ему на своего администратора, который, оказывается, очень плохо с ними обращался. Оказывается, администратор, чтобы сэкономить командировочные деньги, холостых лилипутов загонял по пять человек в одиночный номер. Он заставлял их укладываться поперек кровати, что было и неудобно, и унизительно, тем более, что женатые лилипуты получали полноценные номера. Администратор таким образом экономил командировочные деньги, доставал фиктивные гостиничные счета, а разницу в деньгах клал к себе в карман. Марат был в высшей степени возмущен таким бесчеловечным обращением с лилипутами, и они в тот же вечер пригласили его в гостиницу, чтобы он сам во всем убедился на месте. В гостинице Марат предложил, не осложняя вопрос участием прессы, просто-напросто набить морду администратору. К счастью для администратора, а может и для Марата, я имею в виду последствия, того не оказалось в номере. Марат зашел вместе с лилипутами в один из номеров, и они еще долго там застольничали и разговаривали о жизни. Многие лилипуты сильно опьянели, и Марат их разносил по номерам, а Люся, вопреки страданиям жениха, показывала, кого куда нести. В конце концов, Марат собственноручно уложил пятерку лилипутов в их номер и со всей очевидностью убедился в обоснованности их жалоб. Кстати, оказывается, в эту пятерку входил и жених Люси Жаловой, о чем Марат не знал. А между тем жених не стал лежать в постели, как предполагала Люся, но, откинув одеяло, слез с нее и попытался повеситься на перилах гостиничного балкона. К счастью, его вовремя заметили и задыхающегося вытащили из петли. Но к тому времени, по словам Марата, Люси Кинжалова по уши в него втрескалась. По словам Марата, можно было понять, что у них, у лилипутов, инкубационный период влюбленности вообще гораздо короче. Марат обещал сделать с нее несколько снимков, и она на следующий день подошла к месту его работы на бульваре. Так они стали встречаться, и жених смирился с Маратом. Опять же, рассказывая об этом... Марат придал своим словам такой оттенок, что у лилипута в период любовных страданий тоже укороченный. Не успел Марат насладиться новизной необычного любовного приключения, как из деревни Чигем к нему в дом приехала делегация родственников и выразила резкий протест по поводу якобы будущей женитьбы Марата на карлице, как они говорили. Отец Марата, погибший во время войны, был по происхождению русским, но мать его была абхазской и родом из Чегема. Родственники Марата по материнской линии, оказывается, все время держали его в поле своего зрения, и как только поведение его, как им казалось, начинало порочить их славный род, Они каким-то образом оказывались рядом и с неслыханным упрямством заставляли его следовать представлениям о приличии, выработанным их славным древним родом. Они прямо объявили ему, что если он сам не прекратит встречи с этой карлицей, они, выражаясь их языком, силой выволокут ее из-под него. Особенность абхазского языка состоит в том, что это действие, выраженное по-русски четырьмя словами, по-абхазски передается одним словом, и потому выразительность его в переводе несколько тускнеет. Одним словом они дали ему знать, что никогда не согласятся на то, чтобы он ввел в дом своей матери карлицу неизвестного племени. Кстати, Они обещали ему полноценную абхазскую невесту, если он связался с карлицей из соображений собственного маленького роста. Марат был маленького роста, но, разумеется, не настолько, чтобы такого рода соображения приходили ему в голову. «Бедный Марат!» — изредка говорили они, подчеркивая, что вырос он без отца. Но чаще всего эти слова имели совершенно противоположный смысл. «Бедный Марат!» — говорили они, имея в виду, что он и не подозревает, какие беды обрушатся на его голову, если он будет упорствовать в своих заблуждениях. Когда родственники вмешались в его роман с Люсей, Марат сначала пытался им объяснить, что он не собирается ее вводить в дом. «Тогда тем более», — отвечали они ему, — «незачем позорить их род» появляясь с карлицей в людных местах. Марат попытался послать их к черту, но из этого ничего не вышло. Родственники уехали в деревню, прикрепив к месту работы Марата двух дубиноподобных молодых людей, которые дежурили там. Глядя на этих верзил, поочередно патрулирующих на Приморской улице, Марат не на шутку разнервничался». Конечно, с Люсей Кинжаловой он продолжал встречаться, но это было сопряжено с немалыми трудностями, и нервы Марата стали пошаливать. Надо знать упрямство его чегемских родственников, а с другой стороны — самолюбивость Марата. Марат терялся в догадках, стараясь узнать степень полномочий этих двух деревенских верзил. То ли они должны просто препятствовать их встречам, То ли, увидев Марата с Люсей, они должны молча сунуть ее в мешок, увезти куда-нибудь в горы и выпустить ее там, как кошку, от которой хотят избавиться. Именно находясь в состоянии этих мрачных раздумий, он во время одного из вечерних застолий с лилипутами задал в сущности невинный, но показавшийся всем бестактным вопрос. — Слушайте, — спросил Марат. А лилипуты голосуют? Многие до сих пор не могут понять, с чего вдруг Марату пришла в голову эта мысль. Лично я думаю, что он в раздумьях о собственном бесправном положении вызванном исключительной патриархальностью его деревенских родственников, случайно не подумав о последствиях, перескочил на окружающих его лилипутов. Лилипуты сильно обиделись на его вопрос и стали громко удивляться невежеству Марата, потому что по их словам, Всякий нормальный человек знает, что лилипуты — такие же полноценные граждане страны, как и все остальные. — Ты лучше посмотри на свой нос! — оказывается, сказала ему Люся. — А что мой нос? — тревожно спросил Марат. — Очень он у тебя большой! — отвечала Люся. — Вот ты его и суешь, куда тебя не просят. — С точки зрения лилипутской нос у меня, может, и большой. — — отвечал Марат, сдерживая гнев. — Но с точки зрения интеллигентных женщин Москвы и Ленинграда у меня, к твоему сведению, римский нос. Надо сказать, что Марат был весьма нетерпим ко всякого рода критике по отношению к его внешности. Сам он мог подшутить и над своим носом, и над своим небольшим ростом. Так относительно женщины, не в меру привязавшейся к нему, он говорил — Она решила, что я высокий, голубоглазый блондин. Такого рода шуточки и намеки он вполне допускал, но только когда они исходили от него самого. Одним словом, застолье начинало сильно портиться, и лилипуты, учитывая, что всех угощал Марат, стали его уговаривать, чтобы он не обижался на Люсю. В конце концов, сама Люси Кинжалова признала грубость своего замечания и в доказательство полной сдачи своих позиций поцеловала Марата в нос. И хотя лилипутам удалось спасти застолье, раздражение Марата не проходило, и он, время от времени, вспоминая замечания Люси, бормотал «Ха! Мой нос, видите ли, слишком большой!» После этого вечера отношения Марата с Люсией может быть не сразу, но достаточно быстро охладели. Во всяком случае, дубиноподобные верзилы, командированные из деревни, через неделю сняли патруль и уехали к себе в Чегем. Между прочим, через год снова явилась в Муху делегация Чегемских родственников, исполненная мягкой, но неотразимой настойчивости. Дело в том, что Марат в это время завел себе парик, чтобы прикрыть сравнительно небольшую лысину на голове. Он давно и болезненно переживал начало своего облысения, и тем не менее парик в условиях мухуса достаточно смелое нововведение. Но Марат всегда отличался смелостью и независимостью взглядов. Парик так удачно сидел на голове Марата, Что люди, не очень близко его знавшие, даже не понимали, что на голове Марата собственный, несколько истощенный волосяной покров прикрыт париком. Тем не менее, могу поклясться, что парик этот украшал его голову не более 20-25 дней. Чегемские родственники предложили ему не позорить их перед другими, по-видимому, злорадствующими родами своей волосиной шапкой, а скромно пользоваться своими волосами. Они указали ему, что лысина не позорит мужчину, что она позорит только женщину. Великий Ленин, — напомнили они ему, — никогда не стыдился своей огромной лысины. Неужто, по-твоему, вразумляли они его, если б дело обстояло иначе, для него не могли бы найти подходящей волосяной шапки? Несколько дней Марат боролся за независимость покрова своей головы, потом не выдержал и сдался, не дожидаясь, пока родственники его выставят дежурить какого-нибудь верзилу с граблями в руках, чтобы тот стаскивал с него парик. «Сейчас я передам слово Марату, чтобы он сам рассказал один довольно забавный случай из своей жизни». Случай этот, кроме того, что сам по себе забавен, как, я надеюсь, интересен еще тем, что в нем довольно явно чувствуется вмешательство роковых сил в жизнь Марата, и только слепота наша, погруженность в суету повседневности, не дала нам вовремя разглядеть их. «Ну и в историку я недавно влип, доложу тебе», начал он в тот раз, отщелков своих клиентов и, садясь рядом со мной на прибрежном парапете. Я возвращался с рыбалки, и он, прежде чем продолжать, иронически оглядел мой кукан с небогатым уловом, потом продолжал. Отдыхал тут один мой приятель, Кэп из Мурманска. Он каждый год здесь отдыхает. Приезжает на месяц. Бабули... Денег, значит, куры не клюют. Ну, я ему помогаю развлекаться и сам про себя не забываю. Одним словом, хороший парень, я тебя с ним познакомлю, когда он снова приедет. Вот он мне однажды говорит. «Слушай, — говорит, — поехали за город в один хороший дом, Пасху будем справлять. Там должно быть несколько очаровательных женщин. Я буду со своей приятельницей, а ты пускайся в открытое море приключений». «Ладно, — говорю, — попытка, — не пытка. Дома дети не плачут. В крайнем случае, — говорит, — будет хороший стол с поросенком, да и сама хозяйка, дай бог, женщина. Берем мы в гастрономе торт, несколько коньяков, ловим такси и подъезжаем к ботаническому. Я достаю там хороший букет розочек и едем». В Синопе он останавливает такси, и входит в дом, где жила его приятельница. Я, значит, сижу в такси и жду. Смотрю, вошел один, выходят четверо. Он со своей приятельницей и еще какой-то мужчина с женщиной. Я, как только ее увидел, сразу стойку делаю. Красуля! Ни пером описать, ни языком рассказать. Ну, думаю, конечно, она с этим хахалем... «Разве такая красулечка нам когда-нибудь перепадет?» Только я это подумал, смотрю, мужчина куда-то умотал, а эти втроем идут к нашей машине. Я от радости чуть головой крышу не вышиб. Открываю дверцу, пропускаю красулечку, а она мне во весь рот улыбается. Я сажусь, рядом со мной Кэп, а приятельницу его вперед усаживаем». Чувствую, в воздухе пахнет жареным. Я этот запах всегда за версту слышу и никогда не теряюсь. Анекдоты сами из меня сыпятся один за другим. Красулечка от хохота закатывается. Приятельница Кэпа тоже мне в рот смотрит. Одним словом, фурор. Я окончательно смелею и потихоньку, вроде случайно забывшись, Кладу руку на коленку красулечки. Она потихоньку убирает мою руку. Значит, все в порядке, клеится. Потому что не сердится, а просто так, для приличия, убирает. Ну, я пуляю еще несколько анекдотов. Она умирает от смеха. Я снова незаметно кладу руку на ее коленку. Она снова незаметно убирает. Значит, клеится потому что не сердится, а наоборот продолжает смеяться. Между прочим, случайно оглядываюсь, у меня в машине такая привычка, и вижу, одна и та же «Волга» за нами идет. «Слушайте», — говорю, — «нас кто-то преследует». Тут красулечка оборачивается и еще больше смеется. Приятельница Кэпа тоже смеется и сам Кэп хохочет. «В чем дело?» — говорю. — Это же ее муж, — отвечает Кэп. — Разве ты не видел его? — Какой муж, — говорю, — откуда муж? И тут Кэп мне все объясняет. Оказывается, человек, которого я принял за ее хахаля, на самом деле ее муж был. Оказывается, он не отвалил, как я думал, а пошел к своей машине, которая немного в стороне стояла. Оказывается, красулечка просто выразила желание ехать со мной в одной машине, потому что подружка ее, приятельница Кэпа, успела ей рассказать про мою веселость. Но тут-то я как раз и потерял свою веселость. Видно, когда я узнал про мужа, моя физия так скисла, что красулечка еще больше стала смеяться и пальчиком на меня показывать. Я в самом деле здорово приуныл потому что мысленно уже привык к ней, а теперь приходится перестраиваться. Тут красулечка сама потрогала меня за коленку бархатной лапкой и подмигнула, мол, не унывай, все еще впереди. Во всяком случае, я ее так понял. Ну, у меня вроде отлегло. Ладно, думаю, хоть я и не любитель разбивать там всякие чужие жизни, но если красулечка сама хочет... Тогда почему же? Тогда можно и поухаживать. Подъезжаем к особнячку, а он у самого моря стоит. Кэп расплачивается с таксистом, вытаскивает из машины коньяки и торт, и мы подходим к калитке. Муж красулечки тоже выходит из своей машины. Кэп нас знакомит. Я выбираю минутку, пока звонят в калитку, отвожу его в сторону и прошу. «Объясни ситуацию». «Муж тебе не помеха», — отвечает Кэп. Но тут есть одна тонкость, потом сам поймешь. Он немножко замял разговор, потому что из-за калитки раздался голос хозяйки. Мы входим во двор, меня знакомят с хозяйкой. Я смотрю на нее, меня пот прошибает, хоть стой, хоть падай. Такая яростная блондинка в черном спортивном костюме и в резиновых сапогах. Одним словом, что тебе сказать? Под шерстью спортивного костюма чувствуется женщина с большой буквы, которая живет сама и другим жить дает. Минут на десять она меня так оглушила, что я совсем забыл про красулечку. При этом хозяйка с удовольствием нюхает мои розы и говорит, мол, ваши снимки, ваши снимки, я их видела в салоне в прошлом году». В самом деле, в прошлогодней выставке я принимал участие, и у меня там несколько потрясных снимков было. Входим в дом. Ну, дом, я тебе скажу, закачаешься. Ковры и книги, книги и ковры. Никак не могу понять, зачем одной женщине столько книг. Правда, она раньше была замужем за профессором, но потом они разошлись. Да что профессор? Она сама научный работник. Но я об этом тогда не думал. Я думал, посмотрим, что еще за кадры будут. Главное, всей шкурой чувствую. В воздухе пахнет жареным. Я этот запах за километр узнаю. Входим в залу. Стол стоит такой, что трогать ничего не хочется. Красота! Бутылки с экспортной водярой, как алмазы, сверкают. Нам даже стало стыдно за наши жалкие приношения. Нет, розочки мои стол здорово украсили, но коньяки и торт хозяйка как сунула куда-то там в угол комнаты, так они там до утра и простояли. Но главное не это. В зале еще две женщины и один мужчина. Обе женщины одна другой лучше. Обе мировой стандарт и обе в моем вкусе. Одна фиксатая, другая грустненькая. Но ничего, думаю, за таким столом долго не погрустишь, сестричка». А между прочим, как только я увидел мужчину, я сразу вспомнил слова Кэпа насчет тонкости. Вот она эта тонкость, думаю, вот ее настоящий хахаль. А он в это время любезничает с мужем красулечки. Ах ты сукин сын, думаю, сам с мужем любезничаешь, а сам с красулечкой шашни заводишь. Ну, думаю, там видно будет кто кого. «В застолье, сам знаешь, я любому очей вперед дам. В крайнем случае, думаю, с красулечкой не получится, так здесь еще три прекрасных женщины, не считая приятельницы Кэпа». Пока мест мы болтаем о том о хозяйка успела переодеться, и вся такая смачная снова приходит к столу, и мы рассаживаемся. Начали выбирать тамаду. «Ну, Кэп, конечно, назвал меня». Я для приличия сначала поломался, а потом беру стол в свои руки. Я веду стол, слежу, чтобы все выпивали, и пытаюсь идти на сближение с кем-нибудь из дамочек. Но вижу, что-то все время осечку дает, удары мимо проходят. Нет, на остроты мои отвечают дружным смехом, чокаются со мной, стараясь друг друга опередить, веселяться, но дальше ни-ни. Правда, за той, что грустная сидела, я не пытался приударять. Думаю, пусть немножко расстеплется. Но остальные, чувствую культурно, так без хамства, дают отворот поворот. Между прочим, помогая хозяйке, я несколько раз выходил с ней на кухню, а потом мы раз даже в подвал спустились, там у нее грибы в банках стояли. В этом самом подвальчике, думаю, была не была... Брякаюсь на пол и, обхватив ее ноги, говорю, «Мадам, уже падают листья!» «Знаю», — говорит она так ласково, — «мы еще увидимся, но сегодня я хозяйка и прошу вас поухаживать за кем-нибудь из моих подруг». При этом она так легко-легко пальцами провела по моей голове, что я чуть с ума не сошел от радости. Но что делать, приходится подчиняться. «Я ваш раб», — говорю, «Мадам». Будет сделано, как вы говорите. Отряхиваю, значит, брюки, и мы снова поднимаемся наверх. Ну, раз она так говорит, от хозяйки я отваливаю и снова пытаюсь выйти на связь с одной из ее подруг. Но вижу, ничего не получается. Время идет, красулю оставил этому серому волку, а он почему то только с ее мужем ля ля ля ля ля ля, а на нее ноль внимания. Что же это такое, думаю? Где слыхано, чтобы Марат в застолье один оказался? Дом полон женщин, а ухаживать не за кем. Ну, выбрал я удобный момент и отзываю Кэпа. Что такое говорю? Никак не могу выйти на связь. Да, соглашается Кэп. Тут большая тонкость есть. Что за тонкость говорю? Этот тип хахаль, красулечки. В том-то и дело говорит, что нет. Так в чем дело, говорю? Значит, мужа любит? Да нет, говорит, совсем не в этом дело. Тогда в чем? Видишь, как этот мужик любезничает с мужем этой красули? Ну? Так вот, говорит, у них любовь. Как? Не верю я своим ушам. В прямом смысле? Да, говорит, в самом прямом. Я сначала удивился, а потом обрадовался. Я забыл сказать, что одна из этих дамочек, а именно фиксатая, была женой второго мужчины. Но я сам не сразу узнал об этом, до того они в разные стороны глядели. Если так говорю, выходит, что жена этого типа и красуля свободны. В том-то и дело говорит, что не совсем. Как говорю? Они верны своим мужьям, зная про такое? — Да не в этом дело, — говорит, — они сами влюблены. Тут у меня голова пошла кругом. — Да в кого, — говорю, — они влюблены? В тебя, что ли? — Нет, — говорит, — гораздо хуже. — Так в кого же? — Они, — говорит, — только ради бога не выдавай меня, — влюблены... В хозяйку дома. Я с ума схожу. Как так, говорю, в прямом смысле? В самом прямом, отвечает. Ну, а хозяйка, говорю, что? В том-то и трагедия, что хозяйка их не любит. Какая же это трагедия, говорю? Молодец, настоящая баба. Нет, говорит, трагедия, потому что они в нее влюблены, а она их не любит. Я с ума схожу. Но что делать? Сажусь на свое место, потому что тамада должен стол вести. Но куда вести? И, главное, кого вести, ничего не понимаю. Но налил я себе пол бокала водяры, чтобы очухаться немного от этой симфонии. Немножко прихожу в себя и соображаю: Значит, думаю так, что мы имеем на сегодняшний день? Красуля отпадает, эта женщина отпадает. Остаются грустящая мадам и хозяйка дома. Но хозяйка не позволила за собой ухаживать, а наоборот предложила ухаживать за одной из своих подруг. Но две подруги из трех отпадают по независящей от меня причине. Значит, остается грустящая мадам. Не так много, но и не так мало, если умела взяться. Я постепенно перекантовываюсь на нее, а когда начинаются танцы-шманцы, приглашаю ее. Хорошая женщина, но почему-то грустит все время. Во время танца слегка ее так прижимаю, чтобы она меня хоть немного почувствовала, но, вижу, чувствовать меня не хочет. Как только начинаю зажимать, твердеет, как доска. «Отчего вы такая грустная, мадам?» — говорю. «Ах, — говорит, — не спрашивайте. У меня такое горе было, такое горе!» «Какое горе, мадам?» — говорю я ей. Помогать в горе — это моя вторая профессия. — Нет, — говорит, — никто не может мне помочь. У меня любимый муж умер. — Когда, — говорю, — это несчастье вас постигло? — В прошлом году, — говорит. — Мадам, — говорю, — в наше время приятно видеть женщину, которая так убивается по своему покойному мужу. Таких женщин, во всяком случае, в ближайшем окружении нет. Но вы еще молоды еще красивый, не надо замыкаться в горе. Чуть-чуть расслабьтесь, и вам легче будет. Если бы вы знали, — говорит, — какой это был человек. И, оживляясь, начинает рассказывать про своего мужа. Оказывается, он был самый справедливый прокурор, самый честный человек и самый хороший семьянин. Наверное, так оно и было. Но зачем мне все это рассказывать?» «У меня совсем другие мысли в голове. Я сам мужчина, слава богу, с достоинствами, и у меня свое самолюбие есть. «Нет, думаю, надо попробовать снова перекантоваться на хозяйку, здесь номер не проходит». А между прочим, как только она заговорила про своего мужа, лицо ее оживилось, глазки заиграли, так что даже со стороны все заметили». «Ваш друг — просто чудо!» — говорит хозяйка Кэпу и как-то странно смотрит на меня. Наконец ему удалось развлечь мою милую соседку. Эта женщина, оказывается, жила рядом с нашей хозяйкой, и хозяйка, танцуя с Кэпом, заметила, что моя партнерша здорово оживилась. Но то, что она оживилась, вспоминая своего умершего мужа, этого она не знала. «А я думаю...» «Чего это она на меня так странно посмотрела? Может, клеится?» «Снова садимся, снова беру в руки застолье. Кушаем, пьем, шутим. И вижу, хозяйка на меня как-то странно поглядывает, и когда я начинаю шутить, первая смеется». А прокурорша опять погрустнела. «Видно, некому рассказывать про своего прокурора». «Ну, думаю, на меня тоже больше не рассчитывай». «Снова танцы-шманцы. Я беру хозяйку. Муж красули берет фиксатую, этот тип берет красулю, хотя видно, что им обоим до смерти хочется танцевать друг с другом. Я, значит, танцую с хозяйкой, а она льнет ко мне, ну как тебе сказать, просто обтекает меня, как теплый душ. Все, думаю, отступать дальше некуда, стою на смерть, как мамаев курган». «Но как вам понравилась моя соседка?» — спрашивает меня хозяйка. «Да что ж, — говорю, — женщина хорошая, но все время про мужа рассказывает. Конечно, верность памяти мужа — хорошее дело, но тогда зачем приходить развлекаться в компанию?» «Это я ее уговорила», — отвечает хозяйка и снова прижимается ко мне, а я уже от страсти полумертвый вроде того прокурора. «Я ваш раб». — шепчу хозяйке. — Вот моя жизнь, делайте со мной, что хотите. — Если б я могла выбирать, — говорит она и смотрит мне в глаза, — я никого, кроме вас, не выбрала бы. — Но почему? — взревел я шепотом. — Вы свободная женщина. А если кто проходу вам не дает, предоставьте это мне, и он забудет не только ваш прекрасный облик, но и собственное имя. «Ах», — говорит, — «если б дело было в нем, тогда в ком?» — спрашиваю. «Дело во мне», — вздыхает она, — «я к несчастью влюблена». «В кого, мадам?» — говорю я, — «назовите этого счастливца». «Я вам, — говорит, — назову, потому что вы мне нравитесь, но вы мне помогите». «Ты же знаешь, я рыцарь, то есть человек, способный делать хорошее, даже когда это ему невыгодно». «Все, что в моих силах», — говорю. «Я влюблена в прокуроршу», — шепчет она мне и глазами показывает на нее. «Я закачался, как боксер после хорошего крюка. Господи, думаю, есть здесь хоть одна натуралка». «Как? И вы тоже, мадам?» — спрашиваю, еле-еле ворочая языком. — Уже два месяца, — говорит, — я по ней сохну, с тех пор, как она выбралась жить сюда. — Ага, — кумеку я про себя. Она влюбилась в прокуроршу, а этим дала отставку. — А что прокурорша? — спрашиваю. — Она невинная, — говорит, — она ничего не понимает. Все про своего прокурора рассказывает. — Так чем же я вам могу помочь, мадам? — спрашиваю. — Говорите ей обо мне что-нибудь хорошее. — Я еще вам тоже когда-нибудь пригожусь. Постараюсь, говорю, но вы сами понимаете, как мне трудно уступить вас, да еще ей. Снова садимся к столу, и я снова обязан его вести как тамада. Но куда вести, кого вести, все чокнутые, одна прокурорша еще кое-как держится. И ту я вынужден уступить хозяйке. Но ты же знаешь меня, раз я дал слово, железно держу его». Подымаю тост, даже не знаю, откуда слова берутся. Тост, конечно, за хозяйку, за ее гостеприимный дом, за ее сердце, — сказал я, — вобравшая в себя ум всех этих книг и нежность всех этих ковров. «Без дураков» — здорово сказал, хотя про себя думаю, нахрен мне все эти книги и эти ковры, раз мое дело горит. Снова заводят радиолу — И я опять танцую с прокуроршей. Осторожно выясняю, что она думает про хозяйку дома. «Это такая чудная женщина», — говорит. «С тех пор, как я переехала сюда, она окружила меня таким вниманием. Она так смягчает мне горе по моему покойному мужу». «Мадам», — говорю я ей, — «вам повезло». «Эта женщина — единственный человек, который может вам заменить...» вашего покойного прокурора. — Да, — говорит, — я ей бесконечно благодарна за ее заботу обо мне, потому что потерять такого мужа, которого потеряла я, — это потерять все. Вы даже не представляете, до чего он был честным. Директор-гастронома, против которого он вел дело, однажды приносит ему чемоданчик денег, но он, конечно, отказался. Тогда директор гастронома показывает на свой чемоданчик и говорит «С этим чемоданчиком я найду себе подходящего прокурора. Вот ты себе попробуй найди такого щедрого обвиняемого». И что же, через некоторое время дело передали другому прокурору, а директору гастронома дали другой гастроном, еще лучший. А я в это время сдаю курортникам одну из двух наших комнат, чтобы свести концы с концами». Видали вы такого дурака? Так вот таким был мой покойный муж. Я понял, что прошибить эту прокуроршу невозможно. Одним словом, вечер этот кончился для меня, как пустой номер, кисловодский воздух. Прокурорша ушла к себе домой, а все остальные остались ночевать у хозяйки. Как они там разместились, ничего не знаю и знать не хочу. Хозяйка принесла мне спальный мешок и говорит, «Если это вас может утешить, я люблю в нем спать». Что делать? Разделся, залез в этот спальный мешок, понюхал его с горя, но он почему-то козлятиной пахнул, и я, высунув из него голову, уснул. На следующее утро мы гуляли по берегу с ружьем. В доме нашлось и ружье. Я думаю, в этом доме все можно было найти, кроме нормальной бабы. Между прочим, Кэп подстрелил утку, которая упала в море. Я тут, недолго думая, раздеваюсь и в одних трусах в море. Но ты сам знаешь, в раздетом виде я смотрюсь как бог со своей грудной клеткой и бицепсами. Женщины с ума сходят, вода ледяная, а я плыву за уткой... Беру ее для смеха в зубы и возвращаюсь на берег. — Если б не моя любовь! — шепчет мне хозяйка, подавая мохнатое полотенце. Пока месть я плыл, она успела добежать до дому и принести полотенце. — Что говорить! Женщина была мировая, и я ей понравился. Недавно встречаю ее в Мухусе. — Ну как, — говорю, — сумела увлечь прокуроршу? «Нет», — вздохнула она, — «не удалось. Я с горя замуж вышла». «Другой мужик, зная, что я с этой прокуроршей никогда не встречусь, обязательно сказал бы, конечно, удалось, мы с ней так время провели», — а это честно ответила, «но мне с ней не повезло». Сначала мы с ней слишком рано встретились, она была влюблена в прокуроршу, а потом слишком поздно, она с горя выскочила замуж. А про Кэпа, который туда меня привел, что я могу сказать? Во-первых, никакой он не Кэп. Я узнал это от одного человека с их пароходства. Никакой он не Кэп, а Старпом. Подумаешь, два раза ходил на Кубу. А я тебе так скажу. Если ты с товарищем идешь в дом... Ты ему сначала ситуацию расскажи, а он сам потом решит, ходить ему в этот дом или нет. А я ему еще как бобик утку из воды тащил. Такому Кэпу не то что корабль, шлюпку нельзя доверить, угробит, как пить дать угробит. Осенью того же года по Мухусу пробежал слух, что Марат женился. Я его давно не видел, потому что после ухода из научно-исследовательского института он стал работать не на бульваре, там его место занял другой человек, а на краю города возле базара. Учитывая все его рассказы, я жаждал увидеть женщину, которую он сам добровольно ввел в дом и при этом не вызвал никаких нареканий со стороны чегемских родственников. Однажды вечером, когда я сидел на скамейке прибрежного бульвара, Передо мной возник Марат со своей женой. Кажется, они сошли с прогулочного катера. — Прошу любить и жаловать, мой маленький оруженосец! — сказал Марат и представил свою жену. Я опешил, но, ничем не выдавая своих чувств, протянул ей руку и представился. Это была приземистая тумбочка с головой совенка. Пока мест Марат плел свой романтический, а в сущности, милый вздор относительно того, что несокрушимая твердыня, то есть его холостяцкие убеждения, пала перед неотразимыми чарами этого неземного существа, я украдко рассматривал ее. Да, это была тумба с головой совенка. Я жалел, что чегемские родственники на этот раз... Проморгали Марата. Я заметил, что пока Марат все это выбалтывал, воодушевленный собственным красноречием, эта тумба с головой совенка наливалась ненавистью к Марату. Это была знакомая мещанская ненависть ко всякого рода чудачествам, отклонениям от нормы, преувеличениям. Конечно, сказать, что я это заметил и принял к сведению, было бы не точно — Я в самом деле это заметил, но тогда подумал, что, может быть, это мне показалось, и только последующие события подтвердили, что я не ошибался. — А как твои чегенские родственники? — спросил я тогда у Марата, имея в виду его женитьбу. — Я у них никогда ни о чем не спрашивал и спрашивать не собираюсь, — самолюбиво ответил Марат. Помнится, в конце этой встречи Марат сказал, что не успеет его возлюбленная разрешиться законным наследником, как к ее ногам будет брошена медвежья шкура, истинно мужской подарок молодой жене. Марат давно увлекался охотой и мечтал убить медведя или воспитать медвежонка. Почему-то у него две эти мечты легко уживались, но ни одна из них пока не могла осуществиться. Однажды он и меня увлек своим охотничьим азартом. Он сказал, что знает способ и место раздобыть медвежью шкуру. Он присобачил к стволам наших ружей электрические фонарики, чтобы, если во время ночной засады появится медведь, мы могли бы сначала ослепить его светом наших фонариков, а потом убить». Мы приехали в одну горную деревушку, где у него оказался знакомый крестьянин, кажется, один из представителей его славного рода по материнской линии. И вот, поужинав у этого крестьянина и немного попив чачи, мы отправились на кукурузное поле, которое, по словам хозяина, время от времени посещал медведь». Никаких признаков, что наши с медведем посещения кукурузного поля совпадут, не было, и я преспокойно вместе с Маратом отправился ночью подстерегать медведя. Мы дошли до края поля, упирающегося в лес, и Марат, притронувшись пальцем к губам, указал мне на необходимость полного молчания, а сам стал, низко нагнувшись, искать медвежьи следы. После долгих поисков он, опять же прикрыв пальцем рот и указав мне этим, чтобы я от волнения не издал какого-нибудь восклицания, показал мне на нечто, что должно было означать наличие этих следов. Несколько раз присветив фонариком кусок вспаханного грунта, он показывал мне на что-то, что я обязан был принять за медвежьи следы. И хотя я ничего не видел, кроме куска вспаханного поля, Я не мог ему возразить, потому что при малейшей моей попытке издать звук он страшно озирался и прикладывал палец к губам. Наконец он знаками показал мне, что один из нас, а именно он, залезет на дерево, а другой из нас, а именно я, должен дожидаться медведя внизу. Мне это распределение ролей сильно не понравилось, но я не стал возражать, потому что мне все-таки казалось слишком невероятным, что медведь придет именно в эту ночь. Марат залез на молодой бук. Я сел у его подножия, прислонившись спиной к стволу. Сначала все было тихо, но потом наверху раздался какой-то шум и треск ветвей. Я уже не знал, что и подумать, и шепотом спросил у него, не напала ли на него рысь. Он мне объяснил, что сова пыталась спикировать на его белую шапочку, но теперь все будет хорошо, потому что он снял шапку и спрятал ее в карман. Теперь-то я понимаю, что это было чудовищным предзнаменованием его женитьбы, но тогда об этом никто и помыслить не мог. Снова установилась космическая тишина ночи, которую время от времени нарушал плач шакалов и лай далеких деревенских собак. Я сидел, прислонившись к стволу, прислушиваясь к тревожным шорохам леса, и все думал, как он со мной несправедливо поступил, оставив меня внизу, а сам взобравшись на дерево. Я, конечно, почти не верил в возможность появления медведя, но он ведь был в этом уверен, и распорядился моей жизнью как менее полноценной. Почему-то всегда бывает обидно, когда твоей жизнью распоряжаются как менее полноценной. Тут я вспомнил, что у меня хранится фляга с коньяком. Мы ее привезли из города, чтобы во время ночного бдения бороться при помощи этой бодрящей жидкости с прохладой и дремотой. Я снял флягу с ремня и сделал несколько хороших глотков. Коньяк прогнал дремоту, и я с новой силой почувствовал, до чего некрасиво поступил со мной Марат, укрывшись в кроне молодого бука и оставив меня внизу один на один с голодным медведем. Ведь засаду мы устроили с таким расчетом, чтобы перехватить медведя, когда он захочет влезть на кукурузное поле. Если бы засада была устроена в таком месте, где медведь, уже нажравшись кукурузы, более благодушно настроенный покидает кукурузное поле, было бы гораздо спокойнее. Но на это уже поздно было рассчитывать. Я несколько раз вскидывал ружье и зажигал фонарь, чтобы на всякий случай прорепетировать последовательность предстоящей операции. Я почему-то боялся, что, услышав подозрительный шум, Я сначала спущу курок, а потом включу фонарик. Несколько раз бодро вскидывая ружье и включая фонарик, я старался привыкать к этой последовательности, как вдруг вспомнил, что курок моего ружья стоит на предохранителе, и если я в попыхах забуду об этом, то сколько бы я ни нажимал спусковой крючок, выстрела не произойдет. Я отчетливо представил себе такую картину — Медведь, слегка ослепленный светом моего фонаря, некоторое время крутит головой, а потом, встав на дыбы, идет на меня, а я, как дурак, жму на спусковой крючок и не могу понять, почему мое ружье не стреляет. Сначала спустить предохранитель, потом зажечь фонарь, «А потом уже нажимать курок!» — зубрил я про себя эту как будто бы простую последовательность действий, но в условиях этой дикой ночи можно было все перепутать. Кстати, свет от фонарика оказался настолько слабым, что он не то что медведя, а и летучую мышь навряд ли мог ослепить. Стараясь быть готовым в любое мгновение зажечь фонарь, то есть спустить предохранитель, я для бодрости и ясности головы несколько раз прикладывался к фляжке. Я около десяти раз проделал все эти операции, разумеется, кроме выстрела, и, довольный собой, уже оставил было винтовку, как вдруг почувствовал, что забыл, в каком положении должна находиться пластинка предохранителя, когда она предохраняет ружье от случайного выстрела. Я никак не мог припомнить, в каком положении она предохраняет от выстрела эта проклятая пластинка, когда она сдвинута вниз или когда оттянута наверх. Сначала я старался припомнить, как было до того, как я стал тренироваться. Но я ничего не мог припомнить. Тогда я решил логически или даже филологически дойти до истины. «Говорят, — рассуждал я про себя, — спустить курок. Не означает ли это, что и предохранитель надо спустить, то есть сдвинуть пластинку вперед? Но, с другой стороны, не означает ли спустить курок Это оттянуть мешающий курку предохранитель и, значит, сдвинуть пластинку на себя. Я чувствовал, что мне не хватает какого-то одного шага, одного усилия ума, чтобы решить эту кошмарную логическую задачу, и я несколько раз, чтобы прояснить свой мозг, прикладывался к фляжке и вдруг обнаружил, что она пуста. Я решил больше не заниматься этой растреклятой логической задачей, осторожно отставил от себя ружье на такое расстояние, что я ни ногой, ни рукой не смогу его задеть, даже если усну под сенью молодого бука. Обезопасив себя таким образом, я несколько успокоился. Я решил, что если медведь и в самом деле появится, я все сделаю, как отрепетировал, и если не послышится выстрел... Надо сдвинуть пластинку предохранителя в другое положение. Тут я вспомнил про коньяк, и мне стало стыдно, что я один, без Марата, выпил весь коньяк. Но потом, после зрелых раздумий, я решил, что я правильно сделал. Делиться коньяком с человеком, который собирается всю ночь провести на дереве, прежде всего опасно для его собственной жизни. Именно это я ему сказал когда он рано утром спустился с дерева и попросил сделать пару глотков. Марат на меня сильно обиделся и, не говоря ни слова, ушел под сень грецкого ореха искать орехи. Через некоторое время, вскинув голову на дерево, он закричал «Белка!» и выстрелил. Белка висела несколько мгновений на кончике качающейся ветки. Марат промазал. Я вскинул ружье Зачем-то включил фонарь, хотя было совсем светло, и выстрелил. Тут я только вспомнил про предохранитель. Значит, все-таки мое ружье не стояло на предохранителе. «Ай да молодец!» — подумал я про себя. Шумя листьями, белка полетела с дерева. Я подбежал и поднял ее легкое, теплое еще тело. Марат даже не взглянул в мою сторону. Нагнувшись, он искал под деревом грецкие орехи, уже начинавшие вылущиваться из кожуры и падать с дерева. Вот какое охотничье приключение было у нас с Маратом, если не считать встречу с геологами на обратном пути. Мы остановились на несколько часов в их лагере, И Марат попытался ухаживать за пожилой геологиней, которая сначала никак не могла понять, что от нее хочет Марат, а потом, поняв, выгнала его из своей палатки, куда он забрался во время всеобщего послеобеденного сна. Позже Марат свой неуспех у геологини объяснял тем, что был в плохой форме после бессонной ночи и действовал чересчур прямолинейно. Но я отвлекся. Марат женился, и решил бросить медвежью шкуру к ногам молодой жены в качестве награды за рождение славного наследника рода. Чтобы действовать наверняка, он начал с того, что поехал на Урал покупать чистокровную сибирскую лайку. Он привез эту лайку и носился с ней, как хороший отец с первенцем. Жена его с первых же дней возненавидела это благородное животное — Насколько я знаю, Лайка ей отвечала тем же. Сведения о его семейной жизни этого периода очень скудны. Одно ясно, что в его доме не было большого благополучия. Тем не менее, его жена родила дочку, и они так или иначе продолжали жить вместе. Несколько позже, когда Марат неожиданно стал писать стихи и песни, У него появилось довольно известное в местных кругах стихотворение «Я ждал наследника». Стихотворение это можно рассматривать как грустный упрек в адрес судьбы, который, кстати говоря, легко переадресовать и на его жену. Дочку свою он, конечно, любил, и я несколько раз видел его на бульваре, прогуливающего ее, всю разодетую в полупрозрачный нейлон, и каждый раз эта сцена... Гордо возвышающийся Марат и маленькая толстенькая девочка с телом розовеющим сквозь нейлон пародийно напоминала лучшие времена Марата, когда он по набережной прогуливался с Люсей Кинжаловой. Кстати, сколько я ему не говорил бросить эти пустые занятия, я имею в виду стихи, или в крайнем случае хотя бы бегло познакомиться с историей поэзии, или в самом крайнем случае хотя бы прочитать самых известных современных поэтов, Марат отмахивался от моих советов и продолжал писать с упорством генетический код, которого, безусловно, заложен в нем материнской линией. И вот что всего удивительней для человека, который ни разу в жизни не раскрыл ни одного стихотворного сборника, он добился немалых успехов. Он начал печататься в нашей местной газете, а две его песни вышли и на всесоюзную арену. Во всяком случае, их несколько раз передавали по радио. Никак не умоляя заслуг Марата, я все-таки должен отметить, что успех его песен безусловное следствие очень низкого профессионального уровня этого жанра. Тут я приступаю к самому щекотливому месту Своего рассказа. Видно, Писание стихов после приобретения Сибирской лайки окончательно добило его жену. Во всяком случае, целомудрие ее пошатнулось. Во время одного из охотничьих походов Марата жена его изменила ему с монтером, приходившим починять электричество. Может, она это сделала, пользуясь отсутствием лайки. Может, она и ненавидела Лайку как потенциального свидетеля ее вероломных замыслов. Теперь это трудно установить. Оказывается, этот пьяница-монтер сам же первый и рассказал о своей победе над женой Марата. Между прочим, несмотря на то, что рассказывал он это в среде таких же полулюмпинов пьяниц Они упрекнули его за то, что он посмел обесчестить нашего Марата. «Да она сама первая!» — говорят, оправдывался электрик. «Да она мне даже стремянку не дала сложить!» Почему-то именно это последнее обстоятельство больше всего поразило воображение мухусчан. «Даже стремянку не дала сложить!» — говорили они, как обесстыжим признаки окончательной порчи нравов. Получалось, что стремянка, во всяком случае в развернутом виде, как бы приравнивается к живому существу, и грехопадение в присутствии раздвинутой стремянки превращается в акт особого цинизма. Между прочим, она продолжала встречаться с этим электриком уже вне связи с починкой электричества, и, само собой разумеется, без всякой стремянки. Примерно через полгода она ушла от Марата к этому монтеру, чем несколько сгладила свой грех, но никак не сгладила боль и обиду Марата. Лично мне он показывал тот самый кинжал, которым он когда-то искромсал удава, а теперь собирался зарезать ее и его. Мне стоило многих слов заставить его отказаться от этой страшной и, главное, никчемной мести. Разумеется, я был не один из тех, которые уговаривали его не делать этого хотя бы ради его собственной матери и его собственного ребенка. Так как Марат достаточно широко извещал о своем намерении... Я ждал, что чегемские родственники не замедлят явиться и каким-то образом укротят его гневную мечту. Но они почему-то притихли и в город не приезжали. Можно догадываться, что по их таинственному кодексу морали в намерении Марата не было ничего плохого. Точно так же они не препятствовали Марату, когда он сблизился с укротительницей удава. Не только в убийстве удава, но и в самой связи с укротительницей они, по-видимому, ничего плохого не видели, кроме молодечества или, выражаясь их языком, проявления мужчинства. После ухода жены нервы у Марата стали сильно пошаливать. Всякие ночные звуки не давали ему спать и выводили из себя Собственный будильник он на ночь заворачивал в одеяло и уносил в ванную. Жужжание мухи или писк комара превращали ночь в адское испытание. А тут еще как назло была весна, и в пруду, недалеко от дома Марата, всю ночь квакали лягушки. Они настолько ему мешали жить, что он каждый день стал охотиться на них с мелкокалиберной винтовкой, решив извести всех лягушек этого пруда. С неделю он стрелял лягушек, но потом этот, можно сказать, сизифов труд был прерван делегацией чегемских родственников, которые подошли прямо к пруду, и старейший из них вежливо, но твердо взял из рук Марата его мелкокалиберку. «Настоящий мужчина, — было сказано при этом Марату, — охотится на оленя, на волка, на медведя и на другую дичь. В крайнем случае, если из-под него кто-то выволакивает жену, выражаясь их языком, он может стрелять в этого человека, но никак не в лягушек, что позорно для их рода и просто так» по-человечески смехотворно». Больше Марат этого не мог выдержать. Он собрал свои пожитки и, покинув наш край, уехал работать в Сибирь на родину своей Лайки. «Я сознательно, чегемские старцы, не даю более точного адреса. Что касается его бывшей жены, то она благополучно живет со своим монтером. Насколько благополучно можно жить с человеком, который в пьяном виде поколачивает ее, не без основания утверждая, что она в свое время изменяла мужу. Во всяком случае, можно отдать голову на отсечение, что он ее не называет своим маленьким оруженосцем. «Меня Марат содержал как куколку». — жалуется она соседкам после очередных побоев своего монтера. «Ах, тебя, Эфиопка, Марат содержал как куколку!» — рассуждают между собой возмущенные мухусчанки. «А чем ты его отблагодарила? Тем, что отдалась монтеру, даже не дав ему сложить стремянку?» Перед самым своим отъездом из мухуса Марат показал мне ответ на письмо, которое он отправлял в Москву на всесоюзный конкурс фотографий, который проводил ТАСС. С ним посылал свой знаменитый снимок, сделанный когда-то в московском метро. Его кровоточащему самолюбию сейчас как никогда нужно было признание. Я прочел ответ конкурсной комиссии. В нем говорилось, что присланный снимок очень интересен, Но он не подходит по условиям конкурса, потому что их интересуют оригинальные фотоснимки, а не фотомонтаж, хотя и остроумно задуманный. Они ему не поверили. Что я мог сказать Марату? Что рок никогда не останавливается на полпути, а всегда до конца доводит свой безжалостный замысел. И все-таки я верю, что Марат еще возродится во всем своем блеске. Но сейчас я хочу спросить у богов Олимпа во главе с громовержцем Зевсом, я хочу спросить у хитроумного Одиссея, у бесстрашного Ахиллеса, у шлемоблещущего Гектора, у всех у них... Умудренных опытом естественной борьбы за обладание нежной или покудрой Еленой. Пусть они мне ответят: как? Как? Как эта приземистая тумба с головой совенка могла сломать нашего великого друга, чьи несчастливые победы совершались почти на наших глазах! Или тайна сия нераскрытой пребудет в веках, и нам ничего не остается, как суеверно воскликнуть «Прочь, богомерзкая тварь! Изыди, сатана!»